«Это его настоящее имя?» «Нет, я просто называю его так. Он похож на дикаря из телепередачи «Нэшнл джиографик». «Да, он именно такой. Я нашла его на лужайке перед домом. Возможно, это был его дом. Имя владельцев было «Роквей», и он умирал от укуса. Может быть, его укусила крыса. Он не говорит». только рычит и хрюкает. До этого утра мне удавалось контролировать его поведение. Но я... я устала, понимаете? И... она пожала плечами. Болотная грязь высыхала на ее блузке, образуя узор, похожий на китайские иероглифы. Сначала я его одевала. Он снимал все, кроме трусов. Наконец, я устала пытаться. Похоже, машкара его не беспокоит. Она сделала паузу. Я хочу, чтобы мы пошли с вами. Мне кажется, в таких обстоятельствах мне незачем стесняться моих слов». Лари подумал о том, как бы она себя вела, если бы знала о судьбе последней женщины, которая хотела пойти вместе с ним. Но она этого не узнает. Этот случай похоронен глубоко-глубоко, хотя этого и нельзя сказать о связанной с ним женщине. Он боялся. Упомянуть о Рите еще сильнее, чем преступник, боится назвать имя своей жертвы в светской беседе. «Я не знаю, куда я направляю», — сказал он. «Я пришел сюда из Нью-Йорка. План мой состоял в том, чтобы найти симпатичный домик на побережье и просто залечь здесь примерно до октября. Чем дальше я иду, тем сильнее мне нужны другие люди. Чем дальше я иду, тем сильнее все это потрясает меня». Он выражал свои чувства с трудом и, похоже, не мог говорить яснее, не упоминая о Рите и о кошмарных снах с темным человеком. «Я всего боялся», — сказал он осторожно, — «так как был предоставлен самому себе. Какая-то паранойя, словно я ожидал, что на меня нападут индейцы и снимут мой скальп. Иными словами, вы перестали искать дома и начали искать людей. Возможно, вы правы. Вы нашли нас. Это только начало». «Скорее уж вы нашли меня, и меня беспокоит этот мальчик, Надин. Я должен быть постоянно начеку Ножа его больше нет, но мир Мерда отказан бить ножами, которые только и ждут того, чтобы их подобрали». «Да». «Я не хотел бы, чтобы это прозвучало жестоко». Он запнулся, надеясь, что она договорит за него, но она не сказала ни слова и только посмотрела на него своими темными глазами. «Вы не думали о том, что надо его бросить. Вот, наконец, он выплюнул эту фразу, словно кусок камня, и звучала она так, словно он был не слишком-то симпатичным парнем. Но справедливо ли это? Должны ли они превращать плохую ситуацию в еще более худшую, взваливая себе на плечи десятилетнего психопата? Он сказал ей, что слова его могут прозвучать жестоко, и, наверное, так оно и было. Но теперь вокруг них... Был жестокий мир. А тем временем странные глаза Джо цвета морской волны сверлили Варе. «Я не могу так поступить», — сказал он один спокойно. «Я понимаю опасность и понимаю также то, что она будет угрожать в первую очередь вам. Он ревнует. Он боится, что вы станете для меня важнее, чем он. Вполне возможно, что он снова попытается попытается добраться до вас. если, конечно, вам не удастся с ним подружиться или, по крайней мере, убедить его в том, что вы не собираетесь. Она запнулась, оставив эту мысль непроясненной. Но если я оставлю его, то это будет убийство. А я не хочу принимать участие в убийстве. Слишком много людей уже умерло, чтобы убивать еще. Если он ночью перережет мне глотку, то вам волей-неволей придется принять в этом участие. Она наклонила голову. Говоря так тихо, что только она могла его слышать, он не знал, понимает ли, наблюдавший за ними Джо, что они говорят. Ларри произнес. Он мог бы сделать это уже прошлой ночью, если бы вы не пошли за ним. Разве это не так? Все это могло быть и так. Но ведь не было, ответила она мягко. лари засмеялся. Дух Рождества вот-вот придет. Она подняла на него глаза. «Я хочу пойти с вами, лари но я не могу оставить Джо. Вам решать. Это не так-то просто. Жизнь в наши дни не очень простая вещь». Он задумался. Джо сидел на обочине, наблюдая за ними глазами цвета морской волны. Позади них настоящая морская вода омывала скалы, шумом прорываясь в секретные ходы, проделанные ею в камни. «Хорошо», — сказал он. Мне кажется, что вы проявляете к нему опасную снисходительность, но хорошо.